Там, под сенью кулис, Младые дни мои неслись. Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз, Все те же ли вы, другие ли девы, Сменив, не заменили вас? Услышу ли вновь я ваши хоры? Узрю ли русской терпсихоры Душой исполненный полет? И взор унылый не найдёт знакомых лиц на сцене скучной, и устремив на чуждый свет разочарованный Лернет, веселье зрителей равнодушно и безмолвно буду я зевать. Я былом воспоминанья театр уж полон, ложи блещят, партеры, кресла всё кипит, в райке нетерпеливо плещут и взвившись заныз шумит блистательно полувоздушно смычку волшебному послушно толпою нимф окружена стоит истомна она одной ногой касаясь пола другой медленно кружит и вдруг прыжок и вдруг летит летит как пух от уст теола то станса вё то разовё и быстрой ножкой ножку бьёт всё хлопает онегин входит идёт меж кресел по ногам двойной лурнец косяс наводит на ложе незнакомых дам все ярусы окинул взором всё видел лицами убором ужасно недоволен он С мужчинами со всех сторон раскланился, потом на сцену в большом рассении взглянул, отворотился и зевнул и молвил: "Всех пора на смену, балет и долго я терпел, но и дедлом мне надоел. Ещё амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят. Ещё усталые лакеи на шубах у подъезда спят". Ещё не перестали топыть, смаркаться, кашлять, чикать, хлопать, ещё снаружи и внутри везде блестают фонари, ещё прозябну вбьются кони на скучи упряжью своей, и кучерава вокруг огней бронят господ, и бьют в ладони, а у Шнегин вышел вон домой, одеться, едет он.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 Замечу мимоходом, не мог понять, как важен и грим смел чистить ногти перед ним, красноречивым сумасбродом, защитник вольностей и прав в всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о росе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот мнёшь людей. Второй Чидаев, мой Евгений боя с ревнивых осуждений в своей одежде был педант, и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, перед зеркалами проводил, и из уборной выходил подобный ветренной Венере, когда надев мужской наряд, богиня едет в маскарад.